С ней велят и не бронилась, порой могла бы, но ленилась. В благополучной тишине жила, о мире мало зная. Отца все реже вспоминая, не помня матери. Но мне о ней альбомы рассказали, о временах осиных талий, горизонтальных канатьей. Последний снимок, на скамье она сидит, по юбке длинной стекают тени на песок. Скромна горжетка, взор невинный, в руке крокетный молоток.